Второй стучал ручками и ножками, поразделявший их перегородки. На пятом месяце все эти различия перетекли в проблему питания. Как и в «Кошмарном сне» Кубела, гинекологи поставили родителей предвыбором или положиться на природу, или, наоборот, уничтожить более сильного, чтобы спасти слабого. Утроба Францишки Кубела превратилась в арену смертельной битвы. Родители не колебались — в первом же отчете говорилось о возможности редукции плода в июле 1971 года. Судя по рукописной записке лечащего гинеколога, Францишка, очень набожная полька, относилась к доминирующему ребенку как к исчадию ада, наделенному паранормальными способностями. Его гиперактивность имела одну цель — убить брата.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 Так называемая редукция эмбриона состоит просто-напросто в убийстве одного зародыша ради спасения второго или нескольких, если, например, речь идет о тройне. После первого письма, рассматривавшего эту возможность, история беременности прерывалась. Ни одного заключения, ни единого УЗИ, никаких записей врача. Неужели поляки уничтожили все следы содеянного? Но Кубела предпочитал другое объяснение. Никакой редукции не было. Беременность развивалась безо всякого вмешательства, питание зародышей стабилизировалось естественным путем. Вынашивание двое не завершилось нормальным образом. 18 ноября 1971 года родилось двое детей. Но для Францишки доминирующий близнец оставался дьявольским отродьем. Она не захотела ни воспитывать его, ни даже терпеть подле себя — Анджию пришлось подыскать ему приют, отвергнуть его, убрать с глаз долой. Так и жила отныне семья Кубела, храня тайну о покинутом ребенке, скрывая свою ложь. Нежеланный близнец выжил. Он вырос, повзрослел, догадываясь о правде. Меняя приют и приемные семьи, он мечтал раскрыть секрет своего происхождения. Став взрослым, он предпринял расследование. Узнал свою историю и решил довести до конца то, что творил в 1971 году в Материнской утробе. Никогда еще месть не имела таких глубоких истоков. Кубела снова взглянул на снимки. Теперь они казались ему красными от крови и ненависти, раскаленными словно кратер вулкана. Он так и видел обоих братьев, Авеля и Кайна, висящими в невесомости, готовыми к поединку. Кубела был слабейшим из двух близнецов, тем, который на снимках сохранял лежачие положения и прижимал кулачки к глазам. Но после рождения ситуация полностью изменилась. Он стал избранником, любимцем, победителем. Он вырос в тепле семейного очага.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 Кубело не имел никаких доказательств, подтверждающих его гипотезу. Но он нутром чуял, что не ошибся. В глубине души он всегда это знал. Вот почему в каждом случае диссоциативного бегства он выбирал себе имена, так или иначе связанные с двойственностью. Януш, Фрер, Нарцисс, Но-Но. Мог бы и раньше догадаться. Фрер, брат. Фамилия Фрер созвучна французскому Фрер, брат. Януш, он же Янус, двуликий бог начала и конца. Нарцис влюбился в собственное отражение. Именно но, состоящее из двух одинаковых слогов, графически воспроизводит положение зародышей ин утеро лицом к лицу. В утробе. Латынь. Все эти имена знаковые. Они призывали Черного брата явиться, материализоваться, и зов был услышан. Отвергнутый близнец вернулся в облике серийного убийцы. Дьявольское отродье, выброшенное, отринутое, попранное, совершило эти убийства, взяв за образец бессмертные мифы, увидев в себе праведного героя вечные легенды. Легенды о возвращении изгнанного сына. О месте героя, с которым поступили несправедливо. Об Эдипе, Ясоне, Одиссее.